Глава сорок первая. Мы тут набрели еще на одно дело, невозмутимо сообщил Джерард, просматривая лежащий перед ним машинописный отчет. Убийство жены Гая Хейнса. Его так и не раскрыли. С момента, когда Бруно вошел в кабинет, Джерард ни разу не удостоил его взглядом. Да, я про это слышал. Издается, мне слышали немало. Нука, расскажите, что вам известно. Джерард поудобнее устроился в кресле. Он явно успел как следует изучить вопрос с понедельника, когда ему в руки попал злополучный Платон. Да ничего. Насколько я знаю, об этом убийстве никому ничего не известно. А что вы думаете? Наверняка вы много говорили об этом с Гаем Хейнсом. Да нет, вообще не говорили. Что вас навело на такую мысль? Ваш необыкновенный интерес к убийствам? Какой такой интерес? д а б р о с ь т е Чарльз! взорвался Джерар, д что было ему совсем не свойственно. Даже если б я не знал об этом от вас, уж от вашего отца наслушался. Бруно потянулся за сигаретой и уронил руку. Мы это обсуждали, признался он совсем другим тоном, тихо и уважительно. Гай ничего не знает. К тому моменту они с женой давно не общались. Есть предположения насчет личности убийцы. Вам не приходило в голову, что за этим преступлением мог стоять сам мистер Хейнс? Может, вас заинтересовало, как он так ловко все устроил и остался безнаказанным? Джерард заложил руки за голову, по-прежнему невозмутимо, словно беседа велась о погоде. Разумеется, ничего подобного мне в голову не приходило, парировал Бруно. Вы явно слабо представляете, о человеке какого калибра идет речь. Калибр, Чарльз, имеет значение только для оружия. Джерард снял телефонную трубку. Пригласите, пожалуйста, мистера Хейнса. Бруно вздрогнул, и от Джерарда это не укрылось. Они молча смотрели друг на друга, слушая, как по коридору приближаются шаги. Бруно успокаивал себя, что ожидал такого поворота событий. Вид у Гая был нервный. в Прочем, он всегда нервничал и спешил, так что это не бросалось в глаза. Он поздоровался с Джерардом, сдержанно кивнул Бруно и сел на единственный пустующий стул. Мистер Хейнс, я позвал вас, чтобы выяснить одну простую вещь. О чем вы чаще всего говорите с мистером Бруно? Джерард предложил ему сигарету из пачки, наверняка не один год п р о в а л я в ш и й с я у него в столе, и Гай не стал отказываться. с раздражением сдвинув брови. Мы иногда обсуждали клуб Пальмира. А еще Гай посмотрел на Бруна. Тот подпирал рукой подбородок, и г р ы с ноготь, с таким безмятежным видом, что это невозможно было бы счесть признаком волнения. Даже не знаю. Он расспрашивал вас об убийстве вашей жены. Да. И в каком ключе вы обсуждали убийство? Поинтересовался Джерар. д То есть я все еще про вашу жену? Гай почувствовал, как кровь прилила к лицу, и снова покосился на Бруна. Ну и что? Разве можно ни разу не взглянуть на человека, о котором говорят в третьем лице в его присутствии? Он спрашивал, знаю ли я, кто мог ее убить. А вы знаете? Нет. Вам нравится Чарльз? Пальцы у Джерарда неприятно подрагивали, чтобы это скрыть, он принялся вертеть в них коробок со спичками. Гай вспомнил, как Бруно в купе вертел спичечный коробок, пока не уронил его себе в тарелку. Да, пожалуй, ответил Гай непонимающим тоном. А вы не находите его? ч е р е с ч у р н а доедливым. Разве у него нет обыкновения навязывать свою компанию? Да нет. Вас не рассердило то, что он явился к вам на свадьбу без приглашения? Нет. Чарльз говорил вам, что ненавидит отца. Да. А что хотел бы его убить? Нет. Отчеканил Гай без запинки. Джерард извлек из ящика стола коричневый бумажный сверток. Вот книга, которую Чарльз собирался вам послать. Извините, пока я вам ее не отдам, она мне может еще понадобиться. Как она попала к Чарльзу? Он сказал, что нашел ее в поезде. Гаю не давал а покоя сонная загадочная улыбка Джерарда. Тень ее он видел, когда Джерард приезжал к нему домой. но сейчас она всерьез действовала на нервы. эта улыбка намеренно провоцировала антипатию. она была профессиональным оружием. а каково видеть эту улыбку перед собой каждый день? Гай непроизвольно посмотрел на Бруна. то есть в поезде вы не встречались? уточнил Джерард. нет. а я имел беседу с официантом, который приносил вам ужин в купе. Жгучий стыд, который испытывал Гай, был тяжелее вины. Раздавленный стыдом, он все же не опустил глаз и продолжал сидеть, расправив плечи. Ну и что? – взвизгнул Бруно. А то, что мне интересно, зачем вы взяли на себя труд скрывать истинные обстоятельства вашей встречи. Джерард покачал головой и усмехнулся. Зачем врали, что познакомились месяцы спустя? Он подождал несколько мучительных секунд. Молчите. Ладно. Ответ т очевиден. о То есть предположение. Гай чувствовал, как п р е д п о л о ж е н и е Джерарда повисло в воздухе, связывая их троих между собой. Отсутствующий фрагмент мозаики. То, что по мысли Бруна никому и в голову не придет. Объясните мне, Чарльз, зачем вы читаете так много детективов? Не понимаю, к чему вы клоните. Через несколько дней после вашей встречи была убита жена мистера Хейнса, а через несколько месяцев ваш отец, Чарльз. Напрашивается вывод. Что эти убийства для вас обоих не стали сюрпризом? Чушь! Перебил его Бруно. Вы знали о них заранее и в поезде обсуждали их между собой. Конечно, это лишь гипотеза. Если предположить, что вы действительно познакомились в поезде, д ж е р р д улыбнулся. Так где вы познакомились, мистер Хейнс? В поезде. И от чего же вы так боялись это признать? Джерард направил н на о г а а рибой обвиняющий палец. Гай снова подумал, что намеренно заурядная внешность сыщика также является орудием устрашения. Не знаю. Может, Чарльз посвятил вас в свой замысел убить отца, поэтому вы занервничали, Чарльз? Ничего не говорил об убийстве отца, произнес Гай с расстановкой. Джерард перевел взгляд на Бруна ровно в ту секунду, когда у того на лице вспыхнула довольная ухмылка. Конечно, это лишь гипотеза, повторил Джерард. Гай и Бруна выходили из его конторы вместе. Джерард отпустил их одновременно. И они бок о бок пошли через длинный квартал к маленькому парку рядом со входом в метро и стоянкой такси. Бруно оглянулся на высокое узкое здание, где остался Джерард. Ничего, доказательств у него все равно нет, заверил он. Как ни крути, Гай лишь теперь задумался, как не принужденно Бруно вел себя под натиском Джерарда. Гай прежде считал, что под давлением... Бруно впадает в истерику. Он покосился на высокую сутулую фигуру Бруно с тем же внезапным чувством товарищества, как тогда в ресторане. Однако ответить ему было нечего. Должен же Бруно понимать, что Джерард не станет выкладывать им все свои козыри. Но самое удивительное, продолжал Бруно, он считает, что это сделали не мы, а кто-то другой.